Да, по-моему, я слышал о нем, сказал я. Но разве он умер? Впрочем, когда много ездишь, за всеми новостями не уследишь. Но продолжайте. Именно подполковник Пинто и дал вам детальная инструкция о поступлении на службу в Гестапо. Да, сэр. Именно он. Вы давно его знали? Да, сэр. Я много лет выполнял его поручения. Значит, подполковник Пинто вам доверял? О, конечно, сэр. Он знал, что я выполню все его приказания, не щадя своей жизни. И он сделал бы для меня все, сэр. Если бы он был жив, он давно вытащил бы меня отсюда. По-моему, вам не следует беспокоиться, даже если он умер. Я сделаю запросы где-нибудь в штабе подполковника Пинто. Мы найдем человека или документы, которые оправдают вас. Я много слышал о подполковнике Пинто, но ни разу не встречался с ним. Не можете ли вы описать его? Заключенный глубоко задумался. Я не умею описывать внешность людей, да и кроме того в его наружности не было ничего примечательного. Вдохновленный моим молчанием, ССовиц продолжал: "По-моему, это приносило ему успех, сэр. Он был хорошим разведчиком, потому что не выделялся из толпы. У него была завуалированная внешность. Помнится, он был среднего роста, но никаких особых примет я не могу назвать. Понятно. Как вы думаете, он не был похож на меня?" Заключенный взглянул на меня и засмеялся. Конечно, нет. Он был совсем не похож на вас. Ну что ж, может быть, сказал я. Ваше дело представляется мне достаточно ясным, и я доволен, что поговорил с вами. Как только ваши показания будут проверены по архивным материалам, отпадет нужда задерживать вас здесь. Когда мне станет ясно, что вы сделали для своей страны, Я постараюсь сделать все, чтобы вам воздали по заслугам. О, спасибо вам, сэр. Я не могу выразить, как я признателен вам за любезность. Да полно, полно. Не стоит благодарить меня. Ровно столько же я сделал бы для любого человека в вашем положении. Между прочим, не могли бы вы оказать мне одну любезность? Все, что вам угодно, сэр. Судя по его лицу, он был счастлив услужить мне. Когда мы расстанемся, вы вероятно припомните различные детали вашей разведывательной работы. Они могут быть очень полезными, да и просто интересно узнать поподробнее о вашей опасной деятельности. На досуге запишите, пожалуйста, все, что вам удастся вспомнить о вашей работе в эти несколько лет. Я попросил бы вас не опускать ничего, какими бы не значительными ни были на ваш взгляд некоторые детали. Я скажу надзирателю, чтобы он дал вам все необходимое для письма. Закончив заметки, передайте их надзирателю, скажите мое имя, и они попадут прямо ко мне. Хорошо, сэр, я сделаю все, что могу. Немного подумав, он спросил. Да, но кому мне адресовать свою докладную? Я не знаю вашей фамилии. Я молчал и только пристально смотрел на него. Моя фамилия, моя фамилия Пинто, подполковник Пинто. Я до сих пор ношу с собой диагноз военного врача отчасти как сувенир, отчасти для напоминания, что даже эксперты Могут ошибаться.